Глава 18. Перевод. Ну и что бы это значило? Неделю уже наблюдаю за постепенным падением акций концерна Туров и К. Возникает стойкое ощущение, что кто-то активно играет на понижение. Даже не так, это уже убеждение, что кому-то понадобился солидный пакет акций концерна. А еще уже в течение трех часов цена держится на минимальной отметке. Падение остановилось, но положение у концерна по-настоящему катастрофическое. Торги по акциям практически прекратились. Я не просто слежу за котировками, а отслеживаю ситуацию в целом. Уж больно она мне показалась интересной. Вокруг туров К разразился самый настоящий скандал. Кризис уже имел все признаки скорого банкротства, хотя и непонятно с чего. Еще неделю назад все было нормально, а затем пролетел слух о том, что концерн потерял госзаказ. Никакие заявления президента концерна и подтверждения представителя министерства не сумели успокоить поднявшуюся волну. Многие акционеры начали постепенно избавляться от акций, цена которых стала серьезно проседать. Поначалу она падала медленно, но с каждым днем все больше набирая обороты. Пока, наконец, не рухнула сегодня утром и не замерла на нижней отметке, которая остается неизменной вот уже три часа. Я чувствовал, что переломный момент может случиться в любое мгновение. Как бы ни выглядела ситуация, даже на искушенный взгляд... Я уверен, что, несмотря на огромную просадку, это все же не обрушение. Есть еще целый ряд акционеров, занявших выжидательную позицию в надежде, что все изменится. Стоит хотя бы одному из них, поддавшись панике, выбросить на рынок свои акции, как случится катастрофа. Нужно уловить именно этот момент и успеть выкупить солидный пакет. Если это именно то, о чем я думаю, тогда это мой миг удачи». Без понятия, сколько еще трейдеров сейчас отслеживают эту ситуацию. Вряд ли кто-то из серьезных игроков или хотя бы середнячков типа меня. Позиция слишком рискованная, чтобы ввязываться в короткую игру. Падение на протяжении нескольких дней не та ситуация, где можно заработать быстрые деньги. За три с лишним года, что играю на бирже, я дважды серьезно прогорал. В первый раз, уверившись в своей правоте, лишился миллиона – Во второй меня приложило на 2, Но я уже стал куда более опытным игроком, и все говорило о том, что моя позиция выгодная, и если не воспользуюсь ею, то после буду жалеть. За прошедшее время я заработал изрядно. Настолько, что сумел приобрести множество баз навыков, и в результате подошел вплотную к обучению управлять среднетоннажным грузовиком». Вот только стоит он столько, что о нем мне пока не приходится и мечтать. Так вот, нынешняя ситуация не уникальна. Я в чем-то подобном уже участвовал. Два раза это было фиаско, но в остальных-то случаях я выигрывал. И сейчас я имею хорошие шансы взять по-крупному, потому что сумел высвободить все мои пять миллионов, что позволит серьезно вложиться в эту операцию. Как, впрочем, и рискнуть накоплениями, сделанными за эти годы. «Вот оно! Кто-то выбросил солидный пакет акций. Ещё двое словно ожидали этого сигнала, а вот и третий появился. Котировки начали проседать. Нет, вот теперь они по-настоящему рухнули. Выброс акций всё ещё продолжался, и цена падала, когда мне поступил сигнал вызова». «Колун, зайди ко мне», — коротко бросил прапор. «Есть!» — столь же лаконично ответил я. «Чёрт! Печёнка чую рано!» Я вынужденно активировал покупку акций на все средства и покинул личный кабинет. Не стоило злить командира. В общем и целом, он не препятствовал мне заниматься своим приработком, но и я не нагрел и никогда не монкировал службой. Пока я добросовестно выполняю свои обязанности, у прапора не возникает ко мне вопросов, и меня полностью устраивало подобное положение дел. «Товарищ прапорщик, рядовой Рязанцев по вашему приказанию прибыл». Войдя в его каюту, доложился я. «Вольно, Рязанцев. Я получил разнарядку. Сразу перешел он к делу. Мне приказано подобрать дельного десантника для перевода на готовый в скором времени вступить в строй крейсер первого ранга «Варяг». Я решил, что им будешь ты. «Но, товарищ прапорщик, мне осталось всего лишь полгода до конца контракта». «Знаю». «И я не собираюсь его продлевать». «Знаю». «Но зачем тогда?» Я недоумевающе развел руками. «Понимаю, что менять место службы за полгода до окончания контракта затея не очень. Но посмотри на это с моей позиции. Ты единственный из отделения, кто не собирается продлевать контракт, и через полгода я все одно тебя потеряю. Ну и какой смысл мне отправлять на варяг кого-то другого?» «Вы правы, товарищ прапорщик, никакого». «Я знал, что ты поймешь». «Как здоровье Екатерины Дмитриевны, как малышка». Они с нашим медиком наконец-то поженились, и полгода назад, будучи в интересном положении, она перевелась в госпиталь. А вчера вечером прошел слушок, что наш командир убыл на планету не просто так, а по поводу. <coughs> «А чего им сделается? Медицина у нас, слава богу, на высоком уровне, так что обе в полном порядке. Так, все, Колун, вали отсюда!» «Поздравляю, Егор Аркадьевич!» «Ты уйдешь, или мне напоследок зарядить тебе пару-тройку нарядов вне очереди?» «Есть собирать вещи и готовиться к переводу», – бросил руку к обрезу Кэпи, развернулся кругом и поспешил покинуть каюту. С одной стороны, у прапора слово никогда не расходится с делом. С другой, у меня подгорало узнать, как обстоят дела с акциями. Ну и, конечно же, выяснить, а не вылетел ли я в трубу как раз тогда, когда до собственного грузовика оставалось совсем немного». Кстати, малотоннажник как раз и стоил где-то в районе 5 миллионов плюс-минус. Старичка можно приобрести и подешевле, но связываться с космическим хламом желания никакого. Я не настолько фанатею по кораблям, чтобы без конца копаться в железе и шерстить рынок на предмет бэушных запчастей. Эдак можно поддержать штаны, но никак не заработать. Чувак прапор уходил, встретил меня в коридоре багет. «Перевод он не оформил. На крейсере дослуживать буду». «Хм, солидно. Только тебе ведь, как я понимаю, она без разницы». «Зато вам разница есть. Тебе он еще четыре года по третьему контракту. Остальные тоже бросать служба не собираются». «Да какое там? Дикий он грозится через три месяца на гражданку списаться в чистую ты «Ты сам-то в это веришь?» «Ну, он-то верит». «Рассмеялся Багет и пошел дальше по коридору с полотенцем на плече». В каюте я устроился на своей койке и, закрыв глаза, вызвал интерфейс. В нетерпении дождался загрузки приложения и вошел в личный кабинет. Первым делом глянул на котировки акций. Прошло всего-то несколько минут, а ситуация уже изменилась. Акции продолжали падать. Я глянул на диаграмму. Моя покупка на фоне крутившихся тут сумм – мелочь, так что повлиять на падение не смогла». Еще минут пятнадцати, наконец, падение прекратилось. А еще через полчаса кто-то начал скупать акции. Да так активно, что цена начала понемногу отыгрывать обратно. Вот я вышел на ноль, а вот уже начал зарабатывать. Через два часа цена замерла на отметке недельной давности. А еще через час стало известно о том, что у концерна Туров ИК не то, что нет никаких проблем, а даже наоборот, дела обстоят очень хорошо – так как стало известно о новом госзаказе, и цена опять поползла вверх. Это я удачно зашел. На следующий день цена стабилизировалась и стала колебаться в привычных пределах, причем настолько незначительных, что никоим образом не могло заинтересовать трейдеров. Итак, истерия, длившаяся неделю, прекратилась, а меня в личном кабинете дождалось письмо. Некто предлагал мне выкупить мой пакет акций по цене на 1% дороже нынешней. Я прикинул и с легкостью согласился. чего собственно говоря, и нет, если я умудрился удвоить свой капитал. Жаль, конечно, что прапор не вовремя меня вызвал, из-за чего я потерял минимум полмиллиона. Но не предъявлять же ему теперь. Ищите дурака. Он мне так предъявит, что небо совчинку покажется». «Вещи уже собраны, упакованы в БАУ, бронескафандр отправится в контейнере по адресу новой службы, предписание о переводе, вещевое, денежные и продовольственные аттестаты на руках, и скин, который конек, демонтирован. Мы с этим дружком ни один пуд соли съели, так что расставаться с ним в мои планы не входило. Я и когда на гражданку отправлюсь, сделаю все, чтобы его списать и с собой забрать». «Он у меня теперь не только на скутере опыта набирался, но и в боевых и ремонтных дроидах практиковался. Прям мастер на все руки!» «Собрался, Рязанцев, заглянул в каюту прапор. Так точно, товарищ прапорчик «Вот и ладно. Удачи тебе, Клим Витальевич. Буддаст еще свидимся, пожал он мне руку». «Непременно свидимся», — заверил я. «Ты, прежде чем отправляться в дорогу, заскочи еще в штаб отряда к нашему «Молчи-молчи!» «У него какой-то вопрос к тебе». «Ясно, заскочу», — кивнув, ответил я. «У особиста выставлен на мой личный кабинет сторожок Тайна вкладов и финансовых операций? Ха, как бы не так. Впрочем, я ведь об этом знал изначально, но все же влез. И, между прочим, ничуть не жалею. Так что он наверняка обнаружил то, насколько я резко разбогател, и оставить данный факт без внимания попросту не мог». К слову, наш Каплеев первую же нашу встречу предложил мне стучать, чего я энергично отбоярился. Но тот вроде как не обиделся, у него и без того хватает осведомителей, и вербовать меня не имело смысла. Ну, предложил на всякий случай, вдруг соглашусь, из любви к искусству. Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление. «Товарищ капитан-лейтенант, рядовой Рязанцев по вашему приказу прибыл». «Да что вы все, приказ, да приказ...» «А просто так зайти в гости, пожелать доброго утра, спросить, как дела?» Наигранно возмутился он. «Доброе утро, товарищ капитан-лейтенант. С вами все в порядке? Температуры нет?» Принимая игру, заботливо поинтересовался я. «А вы с какой целью интересуетесь, рядовой?» Спричером спросил он. «Ну, кому в здравом уме придет в голову удивляться тому, что все стараются обходить особый отдел стороной?» «Только если хвороба одолела», — продолжал я изображать заботу. «По краю ходите, Рязанцев!» – погрозил он пальцем. «Может, потому что мне опасаться нечего?» – наигранно насторожившись спросил я. «Или верите в орденоносную броню?» – поддержал он. И в личную благодарность князе Кречетову, в том числе товарищ капитан-лейтенант, и не подумал я скромничать. «С этими ребятами нужно ухо держать в остро и не стесняться светить свои связи, пусть и в такой вот шутливой манере, а то поскромничаешь». А после репу будешь чесать, как из передряги выбираться. Оно ведь куда проще и лучше присечь поползновение на корню, указав на связи, чем после их реально использовать. «Ох, охошеньки! Мало нам, тайным стражам Империи, того, что приходится лавировать между сильным и миром сего. Так еще и рядовые, крученные, как поросячий хвост». Покачал он головой, а после уже серьезно. «Присаживайтесь, Рязанцев. Знаете, по какому поводу я вас вызвал?» «Полагаю, что, как и в прошлый раз, причина в том, что я вдруг резко разбогател на неприличную сумму, и вы хотели бы знать, с чего мне обломилась такая радость?» «Правильно полагаете, рядовой. Господи, у всех десантники как десантники. Сильные, смелые, ловкие и умелые. И только мне достался умный. Ну вот за какие грехи вы свалились мне на голову, а?» «Из-за вас я вынужден учиться разбираться во всех этих биржевых операциях. Это не запрещено?» Я в курсе. Итак, с чего вы решили сыграть на понижение акций туров ИК? Никто не пожелал лезть в это, и только вы весь из себя такой гениальный. Просто предположил, что кто-то решил приобрести большой пакет акций, чтобы войти в совет директоров концерна. И мой прогноз оказался верным. Так вы у нас знатный финансовый аналитик? Не то чтобы знатный, но кое-что умеют, арщит капитан-лейтенант. «Отчего же другие не решились влезать в это дело, а вы вложили разом всю сумму?» «Рискованно. Я играю со своими средствами, но такое немногие могут себе позволить. Если же вкладываться без обеспечения, по сути, в долг, то на длинной дистанции можно и в минус сыграть. А как поведет себя эта позиция и сколько еще продлится падение, непонятно. Когда же начался выкуп акций, время пошло на минуты». Кто-то из трейдеров, находившихся в выгодной позиции, все же успел купить акции, как и я. И после выиграл на повышение. Но таковых оказалось совсем немного. Основным выгодоприобретателем стал тот, кто и затеял игру. А она шла на миллиарды, так что такая мелочь, как я, там особой роли не сыграли. Хотя ко мне после и обратились с персональным предложением. И куда вы думаете вложиться в следующий раз? Хочется послушать человека, разбирающегося в этом вопросе. «Может, даже воспользуюсь советом. Хочу приобрести акции верфи концерна «Двубратский».» «Эм, -э -э -э -э -э. не поясните?» «Основные производственные мощности расположены в системе «Гильветиус», имеющей связь с Дзета-Тукана, корейским государством Когурё, находящимся под протекторатом России». «Я не о тех подробностях, которые сам знаю». Верфь динамически развивается, имеет хороший задел для будущего роста, серьезные мощности и материальную базу обучающего процесса. В настоящий момент бурный рост сдерживается ограниченностью заказов гражданского сектора. Но все очень быстро изменится, как только пойдут госзаказы на строительство военных кораблей. С чего бы флоту размещать такое большое количество заказов? И почему именно концерт «Двубратский»? «Потому что его производственные мощности удобно расположены вблизи от будущего театра военных действий». «Это еще что за выводы? Голову напекло?» – подобрался особист. «Исходя из имеющейся у меня информации, почерпнутой из открытых источников, все идет к войне с Японией, товарищ капитан-лейтенант. И нет, я не распространяюсь на эту тему на всех углах, но отслеживаю ситуацию с котировками акций концерна, чтобы подгадать момент и купить в наиболее благоприятное время». «И почему не купить прямо сейчас? Не устраивает цена. Полагаю, выждать еще немного. Акции концерна в настоящий момент имеют тенденцию к медленному, но стабильному снижению. Я намерен приобрести максимально большой пакет, из-за чего у меня оказались в наличии все средства. Но больно уж заманчивым была ситуация с туров ИК. Понятно». «Относительно ваших поспешных выводов, я держу их при себе, товарищ капитан-лейтенант. И если бы вы не спросили, ничего об этом не сказал бы. Вопрос не по моему окладу». «Это уж точно», — задумчиво произнес особист. Сделал у себя какие-то пометки и пожелал удачи на новом месте службы. «Как и быть поосмотрительней, ведь такие добряки, как он, в их конторе редкость великая». О том, что он переправит все материалы, связанные со мной новому куратору, понятное дело, ни слова. «Вообще, конечно, хорошо, что я не носитель секретной информации. Так, для служебного пользования и не более того. А иначе о моем стороннем заработке можно было бы забыть окончательно и бесповоротно. жить я не дали бы. Тут и так после каждой успешной сделки молчи-молчи дергает». Поначалу и на сто тысяч реагировал, но после попривык, а уж когда речь пошла о миллионах, так и подавно. Но сегодня я сам себя превзошел, вот и вызвал меня. Впрочем, проверка на этом однозначно не закончится, такая уж у них служба. Оказавшись в коридоре, я поудобнее пристроил на плече баул с моими пожитками, удивляясь тому, насколько успел обрасти различным имуществом. И это еще бронескафандр с ранцевым двигателем отправил в контейнере. А то в руках точно не унес бы. Пройдя до терминала Челноков, дождался отхода очередного и перебрался на гражданскую орбитальную станцию Китижа. Военные своего межсистемного пассажирского сообщения не имели, да и незачем, проще оплатить перелет вторым классом. Пассажирский лайнер двое суток выходил на позицию напротив червоточины. После получения разрешения начался разгон. Нам для этого потребовались сутки. На гражданских судах куда больше внимания уделяется комфорту, а потому и противоперегрузочные ложементы отсутствуют как класс. Да и столь мощных двигателей тут нет и в помине. Сам прыжок ничего особенного из себя не представлял. Несколько секунд легкого головокружения в купе с тошнотой и «Здравствуй, Альса, с родной планетой Перун». Правда, когда я смогу навестить отца, совершенно непонятно. Все будет зависеть от нового командира. Но в любом случае потребуется минимум недели на формирование отделений и взводов. Надеюсь, Ротный, а вернее полуротный, понимает, что ему отправят с других кораблей «Возьми, Боже, что нам не гоже».